На следующий день мы встали пораньше. Такой выбор был сделан не только из-за близости и незнакомца и потенциальной слежки. Анна где-то прочла, что клады лучше искать на рассвете. Так, если верить авторитетному автору текста, и удача не покинет, и сокровища гарантированно в руки дадутся, словно сами собой. Я, разумеется, подшучивала над этой идеей, но спорить не стала. В конце концов, и народная мудрость не устает вещать, что тем, кто рано встает, да начинает заниматься делами с позаранку, все способствует и все помогают. Да и противник, возможно, не углядит часть наших маневров, если мы ускользнем тихонько по утру, когда сон так сладок и крепок. Мы сообщили на ресепшн, что отправляемся смотреть достопримечательности города Калуги и что раньше обеда нас ждать не стоит. Впрочем, мы можем и немного дольше задержаться, если не слишком устанем и погода не подведет. Погода, к слову сказать, вполне соответствовала нашим целям. Эти дни было солнечно и ясно, а жара стояла такая сильная, что воздух, казалось, даже ночью совершенно не охлаждался. И только ранним утром, вот как сейчас, ощущалось нечто, отдаленно напоминающее легкую прохладу. Оделись мы с Анной в удобную, спортивного типа одежду, набросили легкие ветровки, уселись в машину и отбыли с территории бывшего поместья. Разумеется, на всякий случай я захватил оружие, метательные ножи и револьвер. Отъехали мы не слишком далеко. Сделали небольшой крюк по трассе, нашли съезд в лес, по узкой грунтовке добрались до места, что выбрали накануне. Припарковали автомобиль и выгрузили поклажу. Как сумели, замаскировали машину свежесрубленными ветками. На мой вкус вышло очень неплохо. По крайней мере, если не знать, что ищешь, и в паре шагов можно мимо пройти. После этих манипуляций мы быстрым шагом направились в сторону старого колодца. Дорогой мы практически не разговаривали. Я следила за обстановкой, педантично обдумывала свои действия и перебирала варианты. Анна тоже молчала и была задумчива, но одновременно слегка взвинчена, а на ее щеках полыхал яркий румянец. Вовсе не от быстрой ходьбы, а от нервного возбуждения. По прибытии на место мы спокойно и сосредоточенно разобрали оборудование. Я надела на себя специальный пояс со снаряжением. В районе талии прикрепила к нему саперную лопатку. Рассовала по потайным карманам костюма метательные ножи, а на голову надела фонарик. Потом закрепила веревки, основную и страховочную, прикрепила их к своему поясу, проверила крепление, взяла в руки металлоискатель, включила, чтобы проверить его настройки, а затем повесила через плечо. Перемахнула через стену и осторожно начала спускаться в колодец. Ногами в стены упираться не стала, опасаясь поскользнуться в самый ответственный момент. Полностью доверилась альпинистскому оборудованию, и веревки карабины должны были выдержать мой вес с утяжелением. Анна осталась снаружи. В ее задачу входило страховать меня по возможности, а также внимательно смотреть по сторонам во избежание различных досадных неожиданностей. Примерно на середине пути я прекратила спуск. Закрепила веревки, чтобы остаться висеть на нужной высоте. Снова включила металлоискатель и начала неторопливо исследовать стены. При этом я старалась захватывать участки выше себя и немного ниже, благо длинная ручка это позволяла. «Женя», — подала голос Анна, — «ты только там не молчи! Можешь ведь комментировать свои действия? Я же тут нервничаю! Сильно!» «Что тебе сказать?» Повисла над водой, приступила к поискам. «Ты, главное, не в колодец сейчас заглядывай, а по сторонам внимательно смотри!» Чтобы не нервировать ее лишний раз, я не стала напоминать подопечной, что сейчас она находится в очень уязвимом положении так как ее единственный защитник не то чтобы находится далеко, но и быстро выбраться не сможет в случае чего. Поэтому потенциального нападающего Анна должна увидеть заранее, чтобы сигнализировать мне и дать время появиться на поверхности. Впрочем, этот момент плана мы вчера обсуждали. «А что это там пищит?» «Металлоискатель. Так нужно. Тот сигнал, что мы ждем, будет гораздо громче». В этот момент прибор пискнул сильнее. «Это он? Женя, ты нашла?» «Да не кричи ты так! Вопли в поместье слышно!» «Нет, это я случайно на карабины навела, а не из металла. И крупные, к тому же. Не отвлекайся. И лучше смотри по сторонам». «Да смотрю я, смотрю!» — проронила Анна. И в этот момент раздался резкий громкий звук от моего прибора. «Кажется, что-то нашла». Я поводила металлоискателем еще немного, чтобы очертить примерные размеры обнаруженного сейфа. Повесила прибор на плечо, достала лопатку и стала осторожно счищать мох со стены. «Женя, ну что там?» — нервничала Анна. «Все нормально. Вот только влажно здесь очень. Боюсь, что механизм за эти годы совершенно заржавить мог. о Я вижу дверцу. И даже надпись «Фирма В. Меллер». После этого сенсационного заявления я на несколько минут замолчала, расчищая пространство вокруг обнаруженного сейфа. «Женя, ты снова забываешь комментировать свои действия?» Я поднимаюсь. «Зачем?» Анна заглянула как раз в тот момент, когда ее охватилось руками за стенки колодца. Вместо ответа я подтянулась, уселась на стену сверху, а потом и вовсе перемахнула через нее. Каменная кладка убрана примерно в середине. Вместо нее в стену вмонтирован сейф известной немецкой фирмы, которая существует на рынке по сей день и славится отменным качеством. Размер средний. Сам сейф, похоже, огнестойкий. «Это как? Зачем? Тут же вода!» «Видать, водостойких не производят», — съязвила я, впрочем, тут же продолжила пояснять. Огнестойкие сейфы создают защиту для содержимого от пожара. Их используют для хранения ценных бумаг, денег и, разумеется, драгоценностей. Обычно эти сейфы довольно большие, выкрашены специальной краской, а стены и дверцы толстые и внутри выложены слоем асбеста. Вот только взломать такие сейфы гораздо легче обычно. Замки там так себе стоят, как правило. Что для нас хорошо, ведь, несмотря на предосторожности Дмитрия, влага за эти годы могла пробраться внутрь механизма». «Предок принял дополнительные меры, защищая сейф от влаги?» «Да. Судя по всему, дверцу когда-то покрыли чем-то похожим на солидол». «Понятно. А поднялась ты зачем?» избавлюсь от всего тяжелого и ненужного внутри лопаткой и металлоискатель не пригодятся пока еще мне нужна сумка и кусок мягкой тряпки замок прикрыт специальной крышкой и прежде чем открывать ее я хочу все протереть ага суетилась анна ты отдохни пока а я все найду хорошо и давай вместе код вспомним как там у нас было в подсказках на брючном ремне восемнадцать 18... На столе девять яблок и двадцать четыре на сапоге. Именно в такой последовательности? Последовательность, помнится, мы определяли самостоятельно. По знакам и стрелкам на картине. Так что могли ошибиться. Да нет, не должны были. А если и так, попробовать эти цифры в других комбинациях недолго. А какой там замок? Неужто кнопочный? Я его еще не видела, но это исключено. Их позже изобрели. И поскольку Дмитрий не оставил ключа, замок должен открываться при помощи цифрового кода. А цифры должны набираться при помощи нескольких наборных дисков, расположенных в ряд. «Поняла. Такие еще навесные замки есть». «Правильно. Только этот должен быть встроен в дверцу сейфа». Вот после того, как я цифры в нужной последовательности наберу, тогда и попробую повернуть ручку. — Слушай, Жень, а сейф, правда, под слоем мха был совершенно незаметен? — Что там сейф? Я ручку и ту далеко не сразу увидела. Только как очистила все немного. Ладно, не стоит время тратить. Полезу внутрь, пожалуй. — Удачи, Женя. Вот сумка и тряпка. — Хорошо. На этот раз я спустилась гораздо быстрее, видно, некий опыт начинал появляться. Некоторое время провозилось замком, благо обошлось без неприятных сюрпризов. Не подвело немецкое качество, что и говорить. Объем сейфа оказался чуть меньше, чем я решила, исходя из размера дверцы. А предусмотрительный Дмитрий Острожский разложил ценности по небольшим холщовым мешочкам. Поэтому переложить все в сумку, висящую на моем плече, было делом пары минут. Анна наверху даже соскучиться еще не успела. «Что? Ты уже так быстро? Неужели ничего не вышло?» Занервничала женщина, завидев мою макушку. «Все нормально», — пропыхтела я, выбираясь на твердую почву и сбрасывая с плеча тяжеленную сумку. «Женя, что нормально-то? Рассказывай, сейф открыть не получилось?» «Почему же не получилось? Посмотри, сумка какая тяжелая!» «Ой, Женечка, да неужто?» У нас и правда все вышло. Боюсь поверить. А что там внутри было? Ценности в мешках. И я их не открывала. Но весу это не слишком удобно делать. Более того, позволь напомнить, что и здесь место не самое удачное. Поэтому советую поумерить любопытство, быстренько все собрать и убраться отсюда. А потом в номере можно и содержанием мешочков поинтересоваться. Да, Женя, ты абсолютно права. Сейчас главное до номера а потом и до дома добраться без приключений. И нам стоит поторопиться». На этой оптимистичной ноте мы прекратили переговариваться и начали быстро и деловито собирать оборудование и все остальные вещи и рассовывать все по сумкам. Потом распределили поклажу на двоих и направились в ту сторону, где спрятали машину. Какое-то время шли молча и быстрым темпом. «Жень!» — на подходе к автомобилю пропыхтела Анна. Может, сделаем небольшой привал? Уже почти пришли, ведь я слегка притомилась. Может, тогда и потерпишь до машины? Правда, совсем недолго осталось. Хотя бы минуточку, Жень, у меня совсем дыхание сбилось. Я уже собиралась согласиться, для чего начала притормаживать и подняла руку, чтобы смахнуть лямку сумки с плеча, освободиться от груза на время отдыха. Но в этот момент раздался шорох из ближайшего куста с правой стороны. Анна, которая за эти мгновения успела уйти на пару шагов вперед, не обратила на шум никакого внимания. Я набрала в грудь воздуха, чтобы ее окликнуть, и одновременно сделала небольшой рывок вперед. И в это самое мгновение из кустов выскочил незнакомец в темном спортивном костюме и лыжной маске, натянутой на лицо. Он по касательной вплотную обошел Анну, срывая со спины женщины сумку, в которую мы сложили оборудование. Правда, убегать парень не стал отшвырнул в сторону добытый трофей, круто развернулся и двинулся прямо на Анну. «А теперь давайте сюда остальное, девушки, и немедленно! Не советую дергаться, пожалеете!» В руке незнакомца блеснул остро отточенный нож. «Анна, назад!» — коротко выкрикнула я, затем сбросила-таки сумку и выхватила из ножа на щиколотке метательный нож. Правой рукой хватила подопечную, отводя ее себе за спину а левой метнуло нож у молодого человека, который к тому времени ринулся было вперед. Разумеется, как я и планировала, нож вошел в его правую кисть. Молодой человек мгновенно взвыл, выронил свой нож и ухватился левой рукой за кисть, но по инерции продолжил двигаться вперед. И мне не составило труда подсечь его простым приемом, после чего горе нападающий упал на колени. «Это мы тебе не советуем дергаться!» Выглядывая из-за моей спины, выкрикнула Анна. «Вынимать нож из кисти тоже», — иронично добавила я. «Мы в лесу находимся. Здесь скорая помощь не ездит. А заодно советую спокойно свести руки вместе, чтобы я могла набросить на них наручники». С этими словами полезла в карман. «Или тебе добавка требуется». «Ты мне руку проткнула, стерва!» — бесновался в траве парень. «А у тебя в это время в руках, значит, веер с перьями был», — съязывила я. «Ты ведь тоже собирался ножичек в ход пустить». «Нет, я хотел только напугать вас», — заныл парень. «Странный у вас, Анна Степановна, кузина, если честно. Ножи бросает, пистолетом размахивает». Этими словами он прокомментировал появление револьвера и наручников в моих руках. «Я так и не поняла, сдаваться будем или тебе коленкой в ухо засветить?» «Да ладно! Я не хотел ничего такого! Напугать просто! Да отобрать сумки!» — заявил он, поднимая руки. «Разберемся, молодой человек». Я передала револьвер Анне на всякий случай, но противник был полностью деморализован и даже не думал сопротивляться. Спокойно позволил надеть на себя наручники и стянуть маску, и только конючил по поводу своего ранения, острой боли и капающей на землю крови. «Давай мы договоримся так». «Ответишь на парочку наших вопросов, после чего мы окажем тебе первую помощь», — предложила я, выискивая пакет. Потом, не касаясь руками, упаковала в него нож, подобрала вещи, вернула себе револьвер. «Что ж, можем выдвигаться. Вас, молодой человек, попрошу вперед». «Что? Куда это мы пойдем? А рука?» — завопил он, поднимаясь. «До машины доберемся, там аптечка, или вас нужно грязными тряпками перевязывать». «Может, заражение крови хотите? Или чего похлеще?» «Делайте, как знаете», — поник он. В машине я вытащила нож из кисти незнакомца, обработала и перебинтовала рану. Потом усадила за руль Анну, чтобы не отвлекаться от наблюдения за противником, и мы отправились в гостиницу. На стоянке я нежно прижала бок парня к себе, одновременно упираясь ему в ребра дулом револьвера, прикрыла ветровкой руки в наручниках. А Анну попросила идти впереди, смотреть по сторонам и отпирать замки. Мы быстренько поднялись в наш номер. Хорошо, повезло, и девушка с ресепшн на что-то отвлеклась. А ни в самом фойе, ни в коридоре мы больше никого не встретили. В номере освободились от поклажи и усадили парня в кресло. А сами устроились на диванчике напротив и приготовились к долгому разговору. «Слушайте, девоньки, а можно мне водички?» подал, наконец, голос молчавший парень. «И вообще, какие у нас с вами варианты? Каюсь, погорячился я, перегнул палку. Ну и вы тоже хороши, дамочки, покалечили меня. Так что можем считать, что мы в расчете и разойдемся по-тихому, а? Ты это даже не думай, вскипела Анна. Мы за тобой давно следим и все про тебя знаем. И как ты следил за моим домом, прячась у соседей?» и как ты покушение на меня устраивал, и как жучки и подбрасывал, а потом в дом забрался в надежде узнать проклад, а также в номер гостиничный залез, и здесь, и там, на дороге. Знаем также, что вы следили за нашей семьей буквально на протяжении десятилетий, и, возможно, не только следили, так что объяснять тебе придется многое. Да, мы знаем всё, и на самом деле вариантов у тебя всего два. Вариант первый. Ты сейчас честно и по порядку все нам рассказываешь. И потом мы тихо, мирно сдаем тебя в местное отделение полиции. А какой второй вариант? Потому что с полицией это что-то не то, что хотелось бы. Как ни прискорбно, общение с доблестными полицейскими все равно не миновать. Тем более, что факт сегодняшнего покушения на мою подопечную Анну Степановну Зуеву, как говорится, на лицо А я для суда вполне подходящий свидетель. И улика у нас имеется. Ножичек я прихватить с места преступления не забыла, как понимаешь. А как второй вариант, если ты не захочешь все откровенно рассказывать, мы сможем до приезда полиции принять некоторые меры, чтобы такое желание у тебя возникло. «Например?» — дернул брови он. «Например?» «Сейчас я просто слегка надавлю на твой порез. Прямо сквозь повязку. поверь Боль это причинит адскую. Или мы можем немедленно организовать еще парочку порезов и травм. Ведь как сильно ты пострадал во время задержания, знаем только мы с Анной. — А я помогу, — негодующе воскликнула Анна. — Могу, например, твои глаза выцарапать бесстыжие. — Это за что же, дамочка? — Да глаза — это мое самое главное украшение. — Да за все сразу, — не повелась Анна на явный флирт со стороны парня. «За преследование, покушение, за страх, что мне пришлось пережить, за попытку воровства и наглое вторжение в мое жилище, а также за сродников моих, варварски загубленных за все эти годы. Погодите, погодите, чего это вы все в одну кучу наворачиваете? Я ничего такого ужасного не делал и даже не думал. И вообще, это личное право гражданина попытать счастье». «Это ты сейчас о поисках клада говоришь?» «Разумеется. Схрон никому не принадлежал, потому как был за территорией поместья. Дмитрий Острожский специально так делал. Наверное, потому что у дома хозяева ведь поменяются, к тому же не раз. Да и законы тоже новая власть тогда свои водила, и теперь они снова поменялись. Ты нарушил современные законы, причем не один. Так что считай, попытал счастье». И будешь теперь хлебать его ситечком? Ой, только не надо нас пугать. Дадут мне немного. И то, если все эпизоды доказать сможете. А под протокол я ничего не скажу. Дурак я, что ли, самому себе срок подписывать?» Мы с Анной переглянулись. Действительно, доказательств по первым покушениям у нас было маловато для обвинения. «А если без протокола?» — осторожно предложила Анна. «И что мне за это будет?» «Посмотрим по обстоятельствам», — уклончиво ответила я, потому что чувствовала. «Анна готова пойти на любые уступки, только бы узнать правду о своей родне». «Ничего не упускай и ни в коем случае не выдумывай. Я все проверю». «Меня зовут Влад Ремехов. Я живу в Тарасове работаю охранником», — начал он. «Мы с тобой родственники?» — не выдержала Анна. «Как мне прискорбно нет», — хмыкнул он. Тогда откуда ты столько знаешь о моей семье? И вообще о кладе? Давай мы станем задавать вопросы, если что-нибудь будет неясно в рассказе, мягко предложила я. А сейчас наберись терпения. Прошу, прости, Жень, сказала Анна, затем кивнула парню. Я постараюсь не перебивать. И Влад тут же продолжил, одновременно отвечая на вопросы Анны. Мы не являемся роднёй, но у нас общие корни. В некоторой степени, разумеется. Мой род тоже происходит из этой местности, а именно из деревни, что находится рядом с поместьем Острожских и когда-то принадлежала этим князьям. Продолжай. Мой прадед, Аким Ремехов, был сыном кухарки и конюха, которые служили у Острожских и проживали прямо в поместье, что было привилегией, похоже, князья их ценили. Впрочем, они слыли очень хорошими людьми, справедливыми и добрыми хозяевами. В 1917 году Акимке было около 10 лет. Он не был приставлен никакой работе, лишь помогал на кухне по мелочи, или подносил чего в покое, или помогал, если в поместье были гости, например, проходил прием и требовалось много людей. А так мальчишка зачастую бесцельно болтался по поместью. Но был смышленым не по годам и приметливым. Так, например, Акимка лично услышал, Несколько предсказаний бабушки Дмитрия Острожского. К слову сказать, крестьяне с большим пиететом относились к предсказательнице и верили ее словам безоговорочно. Так они заранее знали о смене власти в стране и наступлении темных, лихих времен. Чего им было бояться новой власти-то? Мне о предсказании рассказал дед. Так что знаю все с чужих слов и не берусь утверждать точно. Но, похоже, тот вариант, что знаете вы, Анна, далеко не полный. И предсказательница описывала грядущие годы как полные лишений и страданий абсолютно для всех, включая крестьян. По крайней мере, там упоминались мор, массовые истребления людей разных сословий, болезни и затяжной на несколько лет голод. А также, похоже, упоминались войны и гражданская, и та, которую нынче э, зовут Второй мировой, включая их обширные жертвы то есть предсказание, касалось не одного десятилетия. Повторюсь еще раз. Крестьяне верили в силу слов той женщины. К сожалению, до меня и не дошло ее имя. Аким рассказал обо всем родителям. Те страшно испугались, поплакали и стали готовиться. А именно. Острожские были щедры со своей прислугой, да и на советы дельные никогда не скупились. Конюх переговорил с Дмитрием об этом и стал потихоньку монетки золотые скупать, да на черный день копить. А ближе к наступлению лихолетия продуктами запасаться. А еще конюх велел Акимке держать ухо востро и в случае появления новой информации все ему докладывать. Так Аким и его отец узнали о кладе? Лишь только о намерениях Дмитрия Острожского все ценности изъять и в надежном месте спрятать. Эти намерения косвенным образом подтверждались не раз. Князь начал активно курсировать между поместьями да банками, свозить в поместье ценности. Заказал сейф дорогой немецкой фирмы. Но Дмитрий был умен и соблюдал осторожность, поэтому ничего более узнать не удалось. Оставалось лишь только ждать. — То есть они еще тогда запланировали завладеть чужими деньгами? — вскипела Анна. — Да и ты сейчас прекрасно ведь знал, кому принадлежит клад по праву наследия по теперешнему закону. Клад принадлежит тому, кто его нашел, пополам с владельцем земли, и полностью нашедшему, если территория бесхозная, огрызнулся парень. Потому как, если это наследство, ты должна знать полную опись спрятанных вещей, а также иметь на руках завещание письменное или хотя бы устное, но подтвержденное свидетелями. Кто сказал, что Дмитрий Острожский не позаботился об этом? Извительно поинтересовалась я. Мы ценности не осматривали пока. Может быть. Но пока клад не был найден, у меня сохранялся шанс. Мы слегка отвлеклись. Что было дальше? Я не знаю, хотели предки завладеть чужими ценностями или нет, дед не говорил. Но они стали следить за Дмитрием, чтобы знать о новых предсказаниях и выбрать правильную линию поведения. После революции семейство Острожских неожиданно для всех покинуло поместье, сменив фамилию. Конюх с кухаркой и сыном последовали за ними. Поселились в том же городе. На глаза старались не попадаться, но держались неподалеку. И да, ты права, Анна, все время негласно приглядывали. Но действовали так скорее по инерции и никогда не планировали никому вредить. — Это правда? Крайней смерти моих родных твои родственники не имеют никакого отношения? — Ни в коем случае. Это же часть семейной легенды о предсказании. Мои верили, что твои сами умирают, и очень страшились проклятия. Поверь, Анна, в те годы конюху было достаточно лишь намекнуть, что Дмитрий — ряженый дворянин. Но он не стал ничего делать, потому что не собирался вредить. Ладно, что было дальше? Шли годы. Во время лихолетия мои предки выжили и сумели детей сберечь. От отца к сыну кочевала и наша семейная легенда о старых временах, князьях Острожских, предсказании и их таинственном кладе. Кто-то в это верил, кто-то нет, считая выдумкой. Мне эту историю рассказал дед, еще в подростковом возрасте. Времена потихоньку менялись, и, обсудив все, мы с ним решили, что я вполне мог бы попытать счастья и попробовать произвести поиск. — Погоди, а как ты в Тарасове оказался? «Мои предки, я знаю, часто переезжали, меня и города. Мои почти сразу всегда переезжали следом». «Зачем?» — свирепо выкрикнула Анна. «Честно говоря, не знаю. Они никогда не пытались навредить, и в близкий контакт тоже никогда не вступали. Но Острожских, пусть они давно сменили фамилию, называли у нас князей так, из виду никогда не теряли». «Значит, никогда не теряли надежду наложить лапу на чужие ценности», — строгим тоном приложила я и после паузы добавила. «Будь добр, продолжай». Я практически с детства бредил кладом Острожских. Здесь вы, пожалуй, правы. И дед, пока был жив, мою одержимость поддерживал и всячески поощрял. Он и научил меня, как следить, оставаясь незамеченным. Как сведения по разным учреждениям или архивам собирать и все прочее. Я и за тобой, Анна, присматривал. Я о самоубийстве твоей бабушки знал. И даже на похороны ее пришел. Понадеялся, что в горе никто ничего не заметит. Так и вышло, кстати. Даже в дом ваш заходил. Только на поминки не остался. Не рискнул. Зато внутри хорошо успел осмотреться. И подтвердил наше с дедулей предположение. Мы считали, что Анну по какой-то причине еще не посвятили в семейную тайну. И я стал терпеливо ждать. Когда твоя прабабушка занемогла, решил, что она тебе вскоре все расскажет, поэтому проник в дом и нашпиговал все пространство жучками. В силу своей профессии я хорошо знал, что где доставать и как располагать. А чтобы следить удобнее было, снял комнатку в мансарде у тетки одной, живущей по соседству. Я проверяла всех соседей, но не учла возможных квартирантов. У нее там народу, как в рукавичке. Там и мансарды сдаются, и пристройка и времянка во дворе, и даже полуподвальное помещение. Так что даже если бы вы и догадались проверить, разобрались бы далеко не сразу. А ты времени зря не терял. Я, конечно, не догадался, что Анна телохранителя наняла. Думал, и правда кузина. Но зато понял, что вы активно покушение расследуете и клад ищете. Потому и в дом забрался, и в кустах подслушивал. Вы меня опережали, а я не понимал, что нашли. Жучки были деактивированы. Новые поставить я собирался, да получил палкой. Очень больно, между прочим. Но больше лезть в дом не рискнул. Вот и пришлось вылазки делать. И в номерах я надеялся какие-то документы с подсказками обнаружить, потому что старушка Лидия ничего такого не упоминала. Думаю, просто не успела тогда перед смертью. — А покушение на меня ты зачем устраивал? Хотел от конкурента избавиться? — Заметьте. Я сделал все таким образом, чтобы Анна ни в коем случае не пострадала. Я вовсе не собирался ее убивать, только хотел немного припугнуть. «Зачем?» Я видел, что Анна сначала не больно поверила рассказу о семейном проклятии и, как следствие, о кладе. А мне нужно было, чтобы она начала активные поиски, потому как иначе я никак не мог восполнить пробелы в своих знаниях, а значит, я должен был ее напугать для начала. «И тогда ты придумал кирпич бросить с крыши и тормоза машины испортить?» «Не с крыши, а с козырька». И прошу заметить, я изо всех сил старался не попасть. Что до тормозов, шланги я полностью перерезал, и Анна должна была заметить поломку, практически выезжая со двора. То есть ей снова ничего особенного не грозило. В любом случае, это были очень опасные игры, даже если ты не хотел ничего плохого». Я правда не пытался навредить, поверьте. Только напугать пытался. В любом случае, нападение в лесу, тобой и организованное, было весьма агрессивным и убедительным. Ты следил за нами, пошел в лес, понял, что мы что-то смогли найти и даже извлечь из тайника, после чего принял решение напасть и ценности отнять. Ты только в одном просчитался. План мог воплотиться, если бы перед тобой были обычные девушки. А я тренированный и опытный телохранитель с отменной реакцией. Кроме того, нападение ждала буквально на каждом этапе и к твоему появлению была готова. Я это уже понял, — опустил он голову. И честно все рассказал. А теперь можно мне немного воды? Анна встала, чтобы подать Владу стакан. — Размешай в воде пару кусочков сахара, — посоветовал я. Ему станет лучше от глюкозы. Анна подала сладкую воду, парень жадно выпил и выдохнул. Спасибо, девушки. А вы насчет полиции случайно не передумали? Может, просто отпустите меня, а? Скажи, ты что-нибудь знаешь о судьбе ледяного брата? Может, дедушка говорил что-то? Он не знал подробностей, пожаловала от плечами. Говорил, что погибли другие дети Дмитрия давным-давно. Татьяна от болезни страшной. Брат Митя, старший сын Острожских. Не был согласен с планом отца. Он отказался маскироваться и прятаться, и ушел на войну. Воевал на стороне белых, и в одном из боев погиб. Мой дедушка считал, что это сбылось предсказание о семейном проклятии. А больше я, правда, ничего не знаю.